Глава в о с е м н а д ц а т а Модный приговор. Злата. Мы ещё какое-то время постояли возле догорающего дома. к а р и э л ь держался молодцом, напустив на себя обычный, неприступный и отстранённый вид. Я тоже старалась не раскисать, хотя имелся большой соблазн поддаться настроению градоправителя и тоже начать причитать, что всё пропало. Эх, сейчас я жалела, что мало вещей отдала своей младшенькой. Так бы было, что и у кого забирать. И только сумка меня в очередной раз выручила. В ней, во-первых, лежал гонорар после приёма в ратуше, во-вторых, словарь. В-третьих, я с вечера забросила в неё небольшой запас лекарств и зелий, с которым действительно почувствовала себя увереннее. Не пропадём. Теперь вставал вопрос — «Где нам жить?» Разумеется, после поджога предоставлять новое жилье эльфу Томас Гуден д не спешил. Думаю, Нита не откажет нам в постое, но какое-то внутреннее чутьё настойчиво подсказывало не втягивать в это дело подругу. Ведь сгорело не только посольство, но и эльфийский ресторан. Правда, в чём провинился последний, лично я упорно не понимала. Там эльфийского было одно название, даже вывеска не тянула на эльфийскую — и всё равно он кому-то не понравился и помешал спокойно жить. Сразу вспомнилась драка в ресторане. Могли ли те парни отомстить подобным образом? Я поёжилась, посильнее укутываясь в скатерть. Эх, жаль, п и о н о в у ю настойку прихватить не догадалась. Сейчас бы пригодилась. «Златочка! Златочка!» — послышался голос из толпы, от которого я едва не передёрнулась. Мариза Брон, моя бывшая квартирная хозяйка, протискивалась к нам, активно работая острыми локтями. «Ох, кошмар-то какой!» — запричитала она, то и дело поглядывая на эльфа. Я, как услышала, что эльфийское посольство сгорело, тут же примчалась к тебе. «Просто удивительно, как быстро распространяются у нас слухи. Кажется, половина населения озерков явилась поглазеть. А это ночью. Днём, наверное, озерки бы собрались в полном составе». м а р и з а р а з у м е е т с я эльф интересовал куда больше меня. Она настолько откровенно вперилась в него взглядом, что, как и всегда в таких ситуациях, отстранённый Криэль вернул себе осмысленный вид и обратил на женщину внимание. «Где вы теперь жить-то будете?» м а р и з а с усилием оторвалась от созерцания посла и снова повернулась ко мне, стараясь не косить в ульфийскую сторону. «Пока не знаю», — честно ответила я. златочка От уменьшительно ласкательной формы имени меня начинало коробить. «Так чего думать? Я же обещала за тобой комнату оставить. Как чувствовала?» Мариза картинно прижала руки к груди. «Чувствовала она!» «С другой стороны, хотя бы на первое время вопрос с жильем будет решен, а там посмотрим». «Криэль?» Я повернулась к эльфу, снова ушедшему в себя. я э т а женщина, у которой я жила раньше. Она предлагает пожить у нее опять». Посол без раздумий согласился. Вот и отлично. Всю дорогу. Интересно, а её дом будет считаться эльфийским посольством? Мариза не умолкала, расписывая, как она перепугалась за меня и за посла, разумеется, тоже, но за меня больше. Я время от времени выражала благодарность за заботу. Про себя думая, что задерживаться дольше необходимого у Маризы Брон не стоит, раз уж настойка пиона сгорела вместе с посольством. Пусть градоправитель делает, что хочет, но предоставит нам новое жильё. Даже не знаю, как вас лучше разместить. Приведя нас в дом, задумалась хозяйка. Эльф, тонко чувствуя ситуацию, встал рядом со мной. — Кстати, а что на тебе надето? — только сейчас заметила Мариза. — Скатерть, — коротко ответила я. — О, я подберу тебе что-нибудь из своего гардероба. Её щедрость начинала меня пугать. Криэля тоже, потому что он придвинулся почти вплотную. — Я думаю, посол поспит в твоей комнате наверху. — начала хозяйка. — А тебя мы поселим в гостевой. О, я так и знала. И местную гостевую я тоже видела. С учётом того, что гостей Мариза не принимала, только постояльцев вроде меня, то этим гордым сочетанием называлась коморка с маленьким окном на поросший бурьяном задний двор. Ладно, буду надеяться, что эта временная мера не послаживней селить. Ему как бы по статусу не положено — хотя каррель совсем не хотел идти под крышу и сначала долго и пристально изучал мою комнату пока я его практически не выгнала нам обоим не помешает отдохнуть перед завтрашним д н ё м утром я проснулась сама и удивительно рано а е щ ё с подозрительно ясной головой к тому же чувствовала себя бодрой и отдохнувшей что весьма странно с у ч ё т о м минувшей ночи интересно это побочное действие пионовой настойки вчера она мне помогла я не паниковала но при этом помешала Трезво мыслить. Я смутно помню, как мы выбирались из горящего дома. Для меня всё происходило в каком-то полубреду. Мне даже показалось, что к а р е э л ь говорил на всеобщем человеческим. Вот уж точно бред. Надо впредь быть осторожнее с этой настойкой. Гостевой душ у Маризы оказался под стать гостевой с п а л ь н е с подтекающим ржавым краном-лейкой, который долго фыркал и кочевряжился, прежде чем разродиться едва тёплой водой. Да и мыло так назойливо пахло подобием сирени, что я едва не расчихалась. А с другой стороны, отлично помогло смыть запах дыма с тела и волос. На шум воды заглянула хозяйка, как раз в тот момент, когда я, завёрнутая в скатерть, вышла из душа. Дверь в спальню нормально не запиралась. Зачем нужен замок в гостевую спальню, правда? А стучаться в этом доме никогда не умели. Сегодня Мариза выглядела иначе. Она сменила обычно скучное платье на весьма легкомысленное в мелкий синий цветочек, волосы уложила в сложную прическу, а не в привычную гульку, и подкрасила глаза, из-за чего они смотрелись неуместно ярко на бледном вытянутом лице. «Златочка, держи, дорогая», — проворковала Мариза торжественно на вытянутых руках, вручая мне платье, словно шикарную шубу. Если бы так не торопились, то могли бы ещё и по фигуре подогнать. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила я, осматривая обновку. Разумеется, не в моём положении кривиться и перебирать, но отжалела м н е Мариза, судя по всему, платье своей бабушки, к тому же такого затрапезного вида, что на него за минувшие годы, а то и десятилетия, моль, и та не позарилась. Единственный плюс платья — оно просто поразительно гармонировало с моей сумкой — Оба чёрные, страшные, с несуразной вышивкой. Не хватает только шляпы с кучей-кучей цветов для полноты образа. Надев его, я окончательно убедилась, что придётся заходить к н и т е и искать у неё что-то более подходящее. Хотя зачем искать? Любая вещь подруги более подходящая, чем это нечто. Платье оказалось мне коротко. По икры. Настолько широко, что и прилагавшийся пояс не спасал ситуацию. Да и в целом сидело нелепо. таком на серьёзный разговор, а другим он не получится, в ратушу идти нельзя. Криэль нашёлся на кухне. Кто бы сомневался. Попивающий чай и жующий сырники. Этому эльфу всё нипочём. Хоть пожар, хоть потоп. Главное — поесть. м а р и з а заботливо подкладывала ему новую порцию прямо со сковородки. «Ох, Златочка, я на гостей не рассчитывала, так что на тебя творога не хватило». Притворно расстроилась она. «Только хлеб и сыр. Можешь приготовить себе тосты. К слову, платье тебе к лицу и к сумке отлично подошло». Не приминула заметить хозяйка. «Она это всерьез или так завуалированно издевается?» «Интересное платье», — присоединился к ней Криэль. «Тоже защитой от злых чар, от навязчивых поклонников», — сострила я, вымещая свое недовольство на ни в чем не повинных хлебе с сыром. Больше вопросов эльф не задавал. Даже одним сырником поделился. Из дома мы вышли сразу после завтрака. к а р е л и сам хотел поскорее наведаться к градоправителю, так что я захватила сумку, с которой теперь твёрдо решила не расставаться, и повела его сначала к н и т е Люди на улицах откровенно пялились на нас, и пусть умом я понимала, что это, скорее всего, из-за пожара, ставшего новостью номер один в городе, но казалось, что смотрит и обсуждает мой внешний вид в дурацком платье. «Лучше бы в ночнушке и в скатерти пошло, честное слово. Зато Нита, как настоящая подруга, уже ждала меня во всеоружии». «Злата», — выдохнула она, с т о и л а открыть дверь. ь и уже не знала, что и думать. Одни говорят, что вы сгорели, другие, что спаслись, но сильно покалечились, а третьи утверждают, что вы вдвоём сразу после пожара сбежали в Аларию. Кстати, что за ужас на тебя надет?» «Как видишь, мы по-прежнему здесь», — констатировала о ч е в и д н о я я. пройдя в н у т р и поманив за собой эльфа. «И я к тебе снова за платьем». Коротко обрисовав, что случилось и для чего мне платье, а также откуда взялось нынешнее, я предоставила подруге полную свободу действий, пока она подбирала из вороха самое подходящее, которое можно быстро подогнать по фигуре, хотя бы на живую нитку. «А правда, что эльф отважно выпрыгнул из окна второго этажа, держа тебя ь на руках и прикрывает огня своим телом?» Не удержалась от вопроса Нита. Теперь я знаю одну из версий произошедшего для тех, кто поленился встать ночью и посмотреть на пожар. Нет, он выкинул меня из окна первого этажа, предварительно обмотав скатертью, а сам прыгнул следом. Убила я всю романтику. Подруга с укоризной посмотрела на Криэля, словно он не оправдал ее ожиданий. Лично я была ему исключительно благодарна за внезапно проснувшееся здравомыслие прыгать со второго этажа Да ещё со мной на руках, как ни крути, плохая идея. Платье мне подобрали быстро, и даже без подгонки оно село куда лучше, чем наряд Маризиной бабушки. В целом нужно только длину убавить, всё остальное терпимо. Разумеется, молчать в процессе Нита не любила, пересказывая все вариации ночного пожара, которыми успели с ней поделиться ранее клиентки. Слушая истории одну невероятнее другой, я только поражалась в о о б р а ж е н и ю людей. Интересно, воспримет ли градоправитель мои слова о поджоге всерьёз? Тогда ведь нужно начинать расследование и с к а т ь виновных. Пока же главными «народными» версиями были. Эльф проводил какие-то эльфийские ритуалы. Эльф перепил и проводил какие-то эльфийские ритуалы. Эльф использовал какие-то эльфийские артефакты. То же самое, но опять с перепоя. Эльф просто перепил и всё поджёг. Правда, удивительным образом затесалась версия неисправности артефактной плиты, но в неё никто особенно не верил. Большинство сходилось в том, что во всём виноват эльф, и это неимоверно злило. Ох, чувствую, нас ждёт непростой разговор с г р а д о п р а в и т е л е м Строгое, тёмно-зелёное платье придало мне уверенности и вернуло нормальный вид. Нита с удовольствием полюбовалась делом своих рук. К реле она, к слову, тоже подобрала комплект из новых брюк и рубашки. Он сразу сел на эльфа, как влитой, без подгонки, словно на него под заказ шит, красиво подчеркнув и длину ног, и хорошее сложение. Не зря, говорят, под лицу всё к лицу. Только с Нитой всё всегда идёт не так. Я тебе и выходной комплектик белья подготовила. Заговорщицки зашептала Нита, пока я придирчиво рассматривала себя в зеркале. Чтобы, если что, перед эльфом не стыдно раздеться было. Там такое полупрозрачное кружево и ленточки атласные, и чулки с поясом. Знаешь, мне будет обидно, если ты не пустишь его в ход». «Нита!» — застонала я, обхватив голову. Как хорошо, что посол ничего не понимает. Отрешённый вид к а р и э л я стал каким-то совсем отрешённым. Кажется, он даже не моргал, уставившись в одну точку. «Только предупреди, чтобы он в порыве страсти ничего не срывал. А то знаем мы этих эльфов». — захихикала подруга в ладошку. — Кружево, конечно, тонкое, но крепкое. Ещё следы на коже останутся. Хотя, если предварительно расслабить ленточки, чтобы они сами распустились от любого неосторожного движения... «Нита — Нита! — призвала я разошедшуюся подругу к порядку. — Мне о таком прикрели даже на человеческом говорить неловко. — Да что Нита-то? — д е л а л н о возмутилась она. — Ты сама посмотри. и достала алое кружевное нечто из небольших полупрозрачных треугольников с ленточками, бантиками и прочими украшательствами, которое живо принялся рассматривать любопытный эльф, вернув себе нормальный вид. «Давай сюда, бесстыдница!» — прошипела я, выхватывая у неё бельё и засовывая поглубже в сумку. «Позже поговорим». «Надеюсь, посол не догадался, что это такое. А то ещё поймёт как-то не так. Буду потом краснеть в тон этого выходного комплектика. Потом расскажи. Удобно?» — потребовала подруга. «По мере е скажу», — буркнула я, желая уже поскорее уйти. «После ниты и г р ы д о п р а в и т е л ь не так страшен. Да в носке он, понятно, удобный. Ты мне лучше как снимается расскажи. Там такие хитрые крючочки...» «Всё, я поняла». Не выдержала я, таща эльфа к выходу. «И мне бы ещё одно платье на смену». «Подготовлю, не переживай». Отозвалась подруга таким тоном, что я поняла, «это не последняя пакость с её стороны».